Глава двадцать девятая Утром я проснулась от тоненького голосочка, старательно выводившего «Кис-кис-кис, пора гулять. Это где? Кисонька!» Я открыла глаза. Где я нахожусь? Почему вместо привычных светло-бежевых занавесок вижу шторы цвета испуганного поросёнка? И откуда в моей спальне возник запах ванили, корицы и чего-то приторно-сладкого?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 «А где у нас теперь моются?» Лапа поправила идеально уложенные локоны. «Я не думала на эту тему. Наверное, под душем или в ванне?» «В одной спит Димон, а, -а, -а здесь ты с кастрюлями», – пробормотала я. «Котик вчера пришел в разгар переезда?» – зачастила Лапа. «Валечка немного напутала, кто куда пойдет, поэтому тазики сложила...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 «Её ещё не перенесли». Я потрясла головой. «А куда ты решила переместить мойку?» «Не думала пока об этом», призналась Лапуля. «План составила Валя, а потом всё запуталось. Вот, хочешь посмотреть?» Не дожидаясь моего ответа, она достала из кармана ярко-розового одеяния сложенный листок бумаги и положила его на стиральную машину, тараторя без умолку. Валентина сказала ей, Умка сказала, чтобы она мне сказала, что план надо составить иначе, мол, скажет, что Валя сказала не так, и будет она совсем виноватая, если не скажешь что Умка ей сказала, чтобы она мне про план сказала. Я развернула бумажку, расправила и стала изучать рисунок. Сначала мне показалось, что вижу кривые прямоугольники и квадраты, не связанные между собой, но потом я разглядела. На каждом нацарапаны слова, например, «спальня Танюши», «котиков уголочек» и спросила.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 Ванночки долго вытаскивать, и унитазики. Без них зайчику нельзя, его постоянно тошнит. Я мысленно перекрестилась. Очень хорошо, что лапулю мучает токсикоз. То есть, простите, крайне плохо, что беременная женщина испытывает дискомфорт. Мне жаль её, но веди зайчик себя прилично. Пара сумасшедших подружек выдрали пса на оборудовании из полов и стали думать, куда их пристроить. Не сомневаюсь, что события развивались бы именно так. Сначала Валентина и Лапа снимают фарфоровых друзей, а потом судорожно размышляют, на какое место их поставить. Мелочи вроде труб канализации, как, впрочем, и стояки их, не заботили бы, пришлось бы обитателям квартиры бегать во двор. На календаре начало марта, вроде уже весна, но ещё очень холодно. Вам понравится справлять нужду под кустом? Мне нет. Как-то стыдно, вокруг полно прохожих, соседей. А что тут перечёркнуто? Я повертела в разные стороны чертёж, ничего не поняла и снова обратилась к Лапуле. «Тут кто-то написал «Красная площадь» — это гостиная, да?» Лапа кивнула, а я продолжала недоумевать. «Зачем?» — в квадрате указали Танюся. Снова убрали, обозначили кухня, выморали это, вписали котика, в результате заменили его на Бонапарт. Лапуля потерла поясницу.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 Тут только я догадалась спросить. «Вы с возлюбленной Гордина сами возили с мебелью? С ума сойти! Тебе ни в коем случае нельзя таскать тяжелое!» Лапа улыбнулась. «Не-а, мы руководили, позвали мальчиков-слоников, они за деньги пообещали все-все сделать и обманули». «Надеюсь, ты записала координаты фирмы, которые предоставила нечестных грузчиков?» Возмутилась я. «Ну и народ! Взяли гонорары и удрали!» «Нет-нет!»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 Остальные слоники не лучше. Все, побросали их, дверь и рванули. Я им кричу, слоны, стойте, вы не дотаскали вещички, а не топ-топ к лифтику. А я им, слоны, стойте, вы денежки не взяли, а они убежали. Нет, ты понимаешь, совсем. Я привалилась к раковине. Представляете, какие указания раздавали Валя и Лапуля, если грузчики предпочли спешно удрать от двух очаровашек, даже не взяв кровно заработанные деньги. Скажите, такое невозможно? «Ну, так вы не знакомы с нашей Барби и её новой подруженькой. Вас не заставляли сто сорок раз переставлять этажерку из ванной в гостиную и обратно». «Их главный слон напоследок крикнул. Никогда не звоните в нашу ферму!» — возмущалась Лапуля. «Спрашиваю, почему?» А он проревел. «Контора переехала на Канадчикову дачу. Это где ж такая? И не глупо ли туда в марте перебираться? Ни цветочков, ни травки ещё нет. Я постаралась сохранить на лице сочувствующую мину, а лапа продолжала жаловаться на слоников. «Другой, но не главный. Тихонько дверку прикрывая спросил. Девушка, вы типа вообще замужем или одна живете? Может, вам кто нужен? Вроде доктора?» Решил ко мне клеиться на хал. Но я его сразу осадила, ответила. «Не на что вам рассчитывать, у меня скоро зайчик родится. Я в интересном положении, ясно?»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 «Да-да», — закричала Валентина, выбегая из коридора. «Вы обещали ещё вчера доставить, почему опоздали?» «Подзадержался», — спокойно сказал парень. «Где проверять будете?» а «Выкладывай на тумбочку», — приказала Валя. Юноша расстегнул пластиковую сумочку и нудным тоном стал вещать. «Витамины с кальцием. Биологически активная добавка для нормализации психического состояния».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 «Займись делом!» — прикрикнула Валентина. «Носки от грибка принёс?» «Ну так», — сказал парень. «Непременно!» Я напряглась. «С грибковой инфекцией надо срочно бежать к врачу!» Валя кивнула. «Доктор уже сюда приходил и кучу лекарств выписал. Мы их по его списку заказали. Мы ещё хотели мазь от инфекции, которая передаётся через поцелуй, и компрессы для головы». «Приволок!»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 «Я за ваших хочу, не хочу, из собственного кармана в кассу тысячи вносить не собираюсь». «Остынь», — велела Валентина. «Нам лекарства нужны. Таня, у тебя есть наличка?» «А что?» — предусмотрительно поинтересовалась я. «Димон в спешке минуту назад ускакал, даже кофе не выпил, а у лапы только карточка», — объяснила она. «Коробок вечером тебе все вернет». «Ладно», — кивнула я и отправилась за кошельком.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 Оставим в покое олигархов, которые поят своих белок минералкой с Альп. Если есть спрос на подобную воду, то, естественно, её производят. Но зачем приносить бутылочки в подарок обычной москвичке, которая сделала заказ на витамины капли в глаза и в нос? Логичнее преподнести ей, ну, не знаю, упаковку ватных палочек. «Так мы ветеринарная сеть», — зачистил курьер. «Продаём исключительно средства, адресованные кошкам»,